Глава 38. Простой вопрос, который поставит вас в тупик. Удивительно, но иногда привычные и простые на первый взгляд слова оказываются не столь простыми. Когда мы даем определение каким-то вещам или явлениям, нам обязательно нужно включить свое мышление, чтобы отделить главное от второстепенного. Например, чем отличается куст от дерева? Ботаник скажет вам, что куст – это деревенистое растение, имеющее несколько стволов, выходящих из земли. При этом нам не важно, какой формы листья будут у этого растения, какова его высота и какие плоды на нем созревают. Главное, у куста – это несколько стволов, все остальное второстепенно. А теперь я хочу предложить вам потренировать свое мышление и научиться давать более точные определения окружающим вас вещам, чтобы люди всегда понимали вас правильно. Предположим, что вы встретили иностранца, который изучает русский язык, и он попросил вас объяснить ему, что означает слово «стул». Вот вы сможете дать определение этому предмету с тем, чтобы все стулья подпадали под ваше определение, а все «не стулья» не попадали? На первый взгляд легко. Тогда возьмите в руку ручку и лист бумаги и напишите «стул» — это… А далее дайте свое понимание данной вещи. Не думайте, что это простое задание можно легко решить. По крайней мере, в моих опытах мало кому удавалось с первой попытки дать определение стулу. Я предлагаю в течение трех минут помучиться самому, а потом посмотрите, как отвечали мои испытуемые. Вот какие определения я слышал. Это предмет мебели, на котором сидят. Но сидеть можно и на столе. Это место для сидения со спинкой. Лавочка в парке имеет спинку, но это все же не стул. Это сиденье для одного человека. Роскошный царский трон предназначен для одного человека, но язык не повернется назвать его стулом. Это предмет с четырьмя ножками и спинкой. У стула может быть и другое число ножек, и даже одна, стул у барной стойки. Это предмет мебели, на котором сидит человек, но сюда попадает и табуретка без спинки. Надеюсь, вы осознали, что задача не столь простая, как кажется. Нам с вами нужно найти существенные признаки, которые делают этот предмет именно стулом, а не лавочкой, табуреткой или креслом, и отбросить несущественные – цвет, материал, число ножек и прочее. И вот что в итоге должно получиться. Стул – это предмет мебели, предназначенный для сидения одного человека, имеющий спинку и не имеющий подлокотников. В этом определении фраза, предназначенной для сидения, показывает, для чего этот предмет предназначен. Словосочетание одного человека выбрасывает из нашего определения лавочки и скамейки. Слова, имеющие спинку, исключают табуретки, а слова, и не имеющий подлокотников, удаляют из нашего определения кресла и троны. В качестве тренировки ума вы можете по этому образцу попытаться дать определение слову «автомобиль», и вам придется изрядно попотеть, прежде чем вы получите определение, в котором не окажется самолетов, паровозов, трамваев и других транспортных средств, и там будут только автомобили. Сноска. Мы понимаем слово «автомобиль» в его классическом понимании, которые люди использовали на протяжении 20 века, и не берем такие недавно возникшие устройства, как квадроциклы и электрокары.